Запись 8. Конспект. Иррациональный корень, R13, треугольник. Это как давно в школьные годы, когда со мной случилось корень квадратный из минус единицы. Так ясно вырезано помню светлый шарозал, сотни мальчишеских круглых голов и пляпа наш математик,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 Бил кулаками об стол и вопил, «Не хочу корень квадратный из минус единицы! Выньте меня из корня квадратного из минус единицы!» Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное. Он пожирал меня». Его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне рацио. И вот теперь снова корень квадратный из минус единицы. Я пересмотрел свои записи. И мне ясно, я хитрил сам с собой. Я лгал себе, только чтобы не увидеть корень квадратный из минус единицы. Это все пустяки, что болен и прочее.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 «Поэты, фонтан!» «Я служил и буду служить знанию», — нахмурился я. «Шуток я не люблю и не понимаю, а у Р-13 есть дурная привычка шутить». «Ну что там знание? Знание ваше — это самая трусость?» «Да уж чего там, верно? Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечное, а за стенку-то...»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 Стал он к нему, — кивнула Наэр, — а вечером он занят, так что... Мокрые лакированные губы добродушно шлепнули. — Ну чего там, нам с нею полчаса хватит, так ведь? О, да задачка ваших я не охотник, а просто пойдем ко мне, посидим. Мне было жутко остаться с самим собой, или вернее с этим новым, чужим мне.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 Как будто все точно такое, что и у меня. Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел Эр. Двинул одно кресло, другое. Плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неевклидным. Эр все тот же, все тот же. По Тейлору и математике он всегда шел в хвосте. Вспомнили старую пляпу, Как мы, мальчишки, бывало, все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками. Мы очень любили пляпу. Вспомнили законы учителя. Разумеется, речь идет не о законе Божьем древних, а о законе единого государства. Закон учитель у нас был громогласен чрезвычайно. Так и дуло ветром из громкоговорителя. А мы, дети, во весь голос орали за ним тексты.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 «А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему интегралу не поднять. Каждый день от восьми до 11 Эр мотнул головой, почесал в затылке. Затылок у него — это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик. Вспомнилась старинная картина в карете. «Я живился «А вы тоже пишете для интеграла?»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 Так. Не знаю почему, как будто это было совершенно не к мне вспомнилась та. Ее тон протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и эр. Какая? Опять заворочился корень квадратный из минус единицы. Я раскрыл бляху. 25 минут 17. -го. У них на розовый талон оставалось 45 минут.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 В седьмом этаже я нашел глазами клетку r13 он уже опустил шторы милая о милый р в нем есть тоже не знаю почему тоже но пусть пишется как пишется в нем есть тоже что-то не совсем мне ясное и все-таки я он и о мы треугольник пусть даже и не а все-таки треугольник